Глава пятнадцатая В театре было прохладно. Женщина порадовалась, что накинула теплую шаль. Без нее она бы окончательно замерзла. «Как тебе спектакль?» Поинтересовался мужчина, медленно двигаясь в сторону гардероба. В восторге. «Даже не думала, что получу столько удовольствия. Спасибо, что пригласил». Благодарно выдохнула она. «Я рад, что ты довольна». Оказавшись у окошка выдачи, мужчина подал номерки и улыбнулся своей спутнице. Он радовался каждой секунде, проведенной с этой женщиной, но боялся ее отпугнуть. гардеробщица на мгновение задержала на них внимание и, вздохнув, поспешно, как обычно, отдала верхнюю одежду и принялась обслуживать других посетителей. Дмитрий помог своей спутнице накинуть шубу на ее плечи и довольно протянул. Теперь дело за самым приятным. Ужином? Фильмом? Весело уточнила женщина, застегивая пуговицы. Совершенно точно. Но главное – вечер с чудесной женщиной. Тоня смутилась и прошла вперед, вглядываясь куда угодно, только не на мужчину. Он ее слишком смущал. «Все, можно идти», – произнес Зорин, бережно обхватывая спутницу за талию, направляя к двери. На улице валил пушистый снег. В свете ночных фонарей картина выходила изумительной. Антонина задумчиво наблюдала, не желая, чтобы сегодняшний вечер заканчивался. Дошли до машины, как вдруг услышали. «Тетя Тоня, это мы, тетя Тоня!» Женщина обернулась и увидела, что к ней бегут дети ее мужа, Миша и Саша. Два чудесных мальчугана, которых она полюбила всем сердцем. Дети подбежали к ней и начали обнимать. «Тетя Тоня, а когда мы будем лопать твой кекс?» «А я пирог хочу!» «И я?» «Ну когда, тетя Тоня, когда?» «Папа сказал, что вы уехали!» «А почему уехали? Вы больше не любите нашего папу?» «И нас?» – жалобно выдал самый младший с веснушками на лице. Калинина растерялась. Она совсем не ожидала такого потока вопросов и не знала, как ответить на них. Особенно, когда на такую тему. Она бы с радостью испекла кекс, да что угодно, но... «Как?» – «Я думаю...» – начала она, теряясь в возможных вариантах ответов. «Обязательно после праздников!» Тетя Тоня завтра улетает на каникулы в столицу. Вмешался в разговор Дмитрий с интересом, разглядывая озорных мальчишек. «Каникулы? О, правда, и у нас каникулы!» Воскликнул старший мальчик Миша. «Я в школу не хожу». «Зачем ты уезжаешь в Москву?» Грубо рявкнул Сергей, делая шаг «На каникулы?» Спокойно ответил Зорин и вышел вперед. «Если все, то мы поедем. Новый год через несколько часов». «А когда вернетесь, приготовите кекс?» Вновь попытался вернуться к важной теме маленький Саша. Антонина присела и, стряхнув снег с куртки мальчика, с улыбкой сказала. «Обязательно!» «А мы сегодня Деда Мороза видели!» Похвастался Сашенька, шмыгая носом. Антонина поправила его шарф, потеплее укутывая шею, и поинтересовалась. «Да? С огромным мешком подарков?» «Да! Но это не настоящий Дед Мороз, я знаю!» Тише. Обратился к нему Миша с недовольством, посматривая на брата, раскрывающего огромный секрет. «Никто об этом не должен знать. Но я видел, что борода у него не настоящая. Да, и еще, у него на ногах сверкали кроссовки. Этого не может быть. Дедушка Мороз ходит только в валенках. Может, тебе показалось?» Спросила Антонина, радуясь, что встретила этих непоседливых мальчуганов. Соскучилась по ним. Столько лет играла с ними, ухаживала. «Нет!» «Все, хватит разговаривать, вас мать ждет!» Грубо рявкнул Сергей, дергая Сашу за шиворот, оттаскивая Тони. «Папа!» Младший сын повернулся к нему. «Тогда нужно быстрее, чтобы мама не расстроилась!» «Подождет!» Зло бросил Сергей. Мальчик надул щеки внезапно произнес. «Тетя Тоня, а у нас дядя Саша появился. Он добрый и с нами живет!» «Да, он классно в хоккей играет!» – откликнулся Миша, с жалостью посматривая, как тетя Тоня обнимает его младшего брата. «А еще...» «Все, хватит! Я же вас просил ничего о нем не говорить! Папе не нравится дядя Саша!» – тихо признался Малой и вдруг подался и с огромной радостью в глазах обнял Антонину за шею. «С Новым годом, тетя! Ты классная!» «С Новым годом!» – произнес второй мальчик и схватил Малого за руку, повел к машине. Уже через секунду они бежали. Сергей смотрел несколько секунд им вслед, а потом обрушил тяжелый взгляд на свою жену, путевую, как он считал. «Можно тебя на несколько секунд? Тебя дети ждут», сказала она, показывая в сторону машины. Она переживала за мальчишек. «Не сопляки, справятся». Но я отец и лучше знаю своих детей. Не желая, чтобы мальчики ждали, она кивнула, тут же украдкой взглянув на Зорина. Мужчина стоял с каменным лицом и смотрел на Калинина. «Дима, я на несколько секунд». Проговорила она и, повинуясь странному желанию, накрыла его руку. «Не переживай. Только хотела отойти, как мужчина перехватил за руку и выдал. Помнишь, что я тебе говорил?» Тоня выдавила улыбку и кивнула. Нехотя она приблизилась к мужу и предложила. «Думаю, лучше поговорить у машины. Там дети. Нечего им слушать наши разговоры. Им хватает крика в бешеной матери. Поражаюсь, что на такую дуру кто-то позарился. Не унижай других людей. Ну да, я и забыл, какая ты сердобольная. Я могу вернуться. Нет, давай поговорим, пора уже все решить. Они встали на дорожке у столба. На несколько секунд женщина залюбовалась лучами света, отражающими снег, как медленно падают снежинки, кружась и опускаясь на землю. И что ты решила? Сергей. «Прежде чем начнешь, я хочу напомнить, что этот мужик не такой пушистый, как ты думаешь. Он все делает, чтобы поваляться с тобой в кровати. Я все про него узнал. Твой Зорин довел свою жену до сумасшествия и бросил ее в психушке. От горя она повесилась в своей палате. Женщина забыла, как дышать, говорить, не ожидала услышать подобное про Зорина. Он не мог. Единственная мысль крутилась в голове. «Вот!» А ты, как всегда, наивна. За то время, что я знаю Дмитрия, я могу с уверенностью сказать, что он так никогда бы не поступил. Никогда. Он порядочный, добрый, отзывчивый. Ты глупая девчонка. Как была, так и будешь. Ничего не изменилось. Что ты можешь знать, когда видишь только то, что тебе позволяют видеть? Почему ты так говоришь? Ну, например, что ты знаешь обо мне? Антонина задумалась и проговорила. «Все? Что любишь? Чем? Я тебе изменял?» Лениво протянул он, усмехаясь при этом. Женщину бросило в жар, а потом в холод. Она пораженно смотрела, не в силах принять информацию. «Вот видишь, ты не знала, даже не догадывалась. А мне нужно было, да. И ты мне так свободно говоришь?» Тоня была возмущена. «Предатель! С кем она жила? Куда смотрела?» Да, действительно наивная. Ну а что? Ты сама оказалась не промахом. Сразу стала жить с каким-то перцем из Москвы. Видишь, тоже не святая. Так что какие проблемы? Конечно, мне неприятно, но я согласен тебя принять. Из какого времени ты мне изменяешь? Всегда. Не вини себя. Просто ты нежная, спокойная. А мне нужна тигрица. Не всегда, но нужно. Нужно порой сбросить балласт грязи. В моей работе иначе нельзя. Если всегда принимать то, что ты давала мне, то можно было отрастить пузо, запустить себя, быть отвратительным. И ты бы меня таким любила. Женщина закрыла глаза и выдохнула. Как ты мог? Что я мог? Это жизнь. Он сделал шаг к ней. Но я всегда любил тебя, боготворил. Ты была наградой, а все другие так. Пустое место. Но я не мог без этого. Ты поймешь, ведь это жизнь. Пойми, я тебя берег, но оказалось, что ты способна на предательство. Я думаю, что нам больше не стоит видеться и общаться. Никогда. Тут он ухватил за руку и выдал. Думаешь, я такой ужасный? Нет, вот он. Сергей махнул в сторону, намекая на Зорина. Еще хлеще, поверь мне. А я тебя никогда не обижу. Да? А что ты все это время делал? Я тебя любил. Знаешь, мне такая любовь не нужна, и я рада, что мы расстались. И Дмитрий, что бы ты ни говорил, он другой. Ты наивная дура! Он ухватил за локоть и прижал к себе. Этот поступок еще больше рассердил женщину. Она мгновенно откинула руку и гневно прокричала. Отойди от меня! Раздался скрипучий визг шин, глухой удар и детские крики. Непонимание сменилось страхом. Антонина быстро обернулась и увидела иномарку Калинина, врезавшуюся в машину без водителя на парковке. Понимая, что случилась беда, женщина закричала и быстро рванула туда, как и мужчина, посылающий проклятие на бегу.